Глава 16 Солнечный свет проник сквозь растворенные окна. Открыв глаза, я тотчас вспомнила, что сегодня голосование, и все наши надежды возложены на то, как распределяться голоса в Совете дворян. Не только мои надежды, но надежды всего народа, молчаливого народа, к чьему терпению уже подошел конец. Несмотря на столь эпохальное событие, я решила весь этот день провести в четырех стенах в магазине. Я миновала площадь фонтанов. На ней уже собиралась толпа, среди которой особенно выделялись красные колпаки, готовые услышать результаты голосования, и у меня перехватило дыхание немедленно на них ответить. «Интересно, что поделывает Нико?» Уж наверняка не сидит, сложа руки. А вот мне сегодня делать особо было нечего. Как смогла, сыграла свою роль в этом спектакле. Пора и честь знать. Я шла, погружаясь в монотонную скуку летнего утра и старательно выбрасывала дебаты из головы. Пусть о них волнуется город. Впервые я почувствовала запах гари, когда повернула к мосту. На торговой улице, где располагался мой магазин, запах усилился. Я ускорила шаг. Неужели что-то горит в моем квартале, на моей улице? Кого-то из соседей постигло несчастье? Я не допускала и мысли, что оно обрушится на меня, на мое ателье, и продолжала идти, рассеянно лавируя между тележек с выпечкой и торговок клубникой, сгибающихся под тяжестью корзин с товаром. Я свернула на свою улицу, окутанную густым плотным дымом, и отшатнулась, пропуская креняющуюся повозку пожарной бригады, спешащей к источнику черного смрада. Вода выплескивалась из пузатых бочек, пожарные добровольцы волокли насосы и бронспойты. Я поспешила вслед за пожарными. Очистившуюся было дорогу в мгновение ока заполонили любопытное побросавшая все свои менее насущные дела – торговлю в разнос или поход по магазинам, чтобы поглазеть на случившееся неподалеку происшествие. Теперь я почти бежала. По мере того, как я приближалась к ателье, сердце мое все отчаяние колотилось в груди. Дым клубился столбом, и к моему ужасу именно возле моего магазина и остановилась повозка пожарников. — Софи! — из толпы сломя голову выскочила Эмми и сжала, как в тисках, мою руку. — Я пришла пораньше, гляжу, полыхает. Ваш сосед помог мне вызвать пожарных. Она тянула меня к магазину, я не сопротивлялась и только безмолвно таращилась на разбитые окна и валивший из них дым. Пожарные и добровольцы-помощники из нашего квартала которые за небольшое вознаграждение всегда приходили на помощь, уже взломали дверной замок и втащили внутрь насосы и бочки с водой. Но я понимала, их старания напрасны. В ателье все сгорело дотла. Но даже если что-нибудь уцелело в дыму и пламени, оно обречено погибнуть в воде. Поблизости сгрудились мои соседи, подсчитывая мои убытки. Они тревожились, как бы огонь не перекинулся на их магазинчики. Дома в нашем квартале слишком тесно жались друг к другу, и пожары распространялись довольно быстро. Все молчали. Я ломала голову, как же такое могло приключиться. Утром меня в магазине не было. Да там, насколько мне известно, вообще никого не было. У Алисы есть ключ, но ее пока нигде не видно а Эмми и Хеды в ателье быть просто не могло. Свечи и лампы мы вчера не зажигали. Плиты, естественно, в это время года не растапливали. Случайная искра с улицы? Молния из-за грозы, которую я ночью проспала? Пожарные наполняли водой насосы, и вода, выплескиваясь из бочек, ручьями текла на землю. Дым начал редеть и один из пожарных, качавших насос, крикнул, что они свое дело сделали. Пожар потушен, опасности нет. «Владелец или собственник здесь?» — раздался чей-то хриплый голос. «Да», — просипела я, в горле у меня першило от дыма. Эми выпустила мою руку, и я, еле волоча ноги в одиночку, двинулась к порогу магазина. И тут я увидела их. Слова, намалеванные размашистой рукой на тротуаре прямо перед крыльцом моего ателье. «Ведьма-политиканка». Оранжево-красные цвета свежего мяса, растекшиеся буквы так и лезли в глаза. Совершенно сбитая с толку, я прошаркала по булыжной мостовой. Мисс, стоявший на пороге человек, оказался не добровольцем пожарным, а гарнизонным офицером. Я должен снять показания и задать вам пару вопросов. Я кивнула. Глаза щипало от дыма. В горле стоял комок горьких слез, готовых хлынуть наружу и смыть этот дым без остатка. Когда вы в последний раз были в ателье? Вчера вечером, около шести. В шесть часов вечера. Я запаковала и отправила с курьерами все наши заказы. Затем, не иначе как по счастливой случайности, прихватила домой документы и учетную книгу, чтобы еще разок проверить доходы и расходы. — Одна? — Да. — Огонь разжигали? — Нет, — раздраженно буркнула я. — Что за нелепость? Окон я тоже не разбивала. Если бы стекла разлетелись от невыносимого пекла внутри ателье, снаружи на тротуаре остались бы осколки у осколков там не было я обязан задавать подобные вопросы тяжело вздохнул офицер и равнодушно поглядел на расплывшееся по тротуару буквы. Если вы желаете оценить причиненный вам ущерб, я сопровожу вас внутрь на несколько минут. это разрешено уточнила я нет формально не разрешено необходимо дождаться когда лорд камней ко пришлет кого нибудь из своего офиса чтобы все тут запротоколировать. Вы арендуете помещение? Да, у некоего анонимного владельца, который управляет своим имуществом через некую бухгалтерскую контору. Вы поставите его в известность или я, или, вероятнее всего, он уже в курсе. В любом случае, офис лорда камней уведомит его о случившемся. Офицер жестом указал мне на дверной проем. «Так хотите взглянуть?» Я кивнула. Необходимо было узнать, все ли ткани пропали безвозвратно. Ткани — это капитал, и их потерю ничем не восполнить. Я ведь собиралась передать их Алисе в качестве основных активов. Но стоило мне переступить порог от Илье, как мое сердце сжалось. В главном зале, впрочем, как я и предполагала, Царил первозданный хаос. Пламя опалило прилавок и уничтожило настоящее произведение искусства. Стул с мягкой обивкой, который я приобрела для клиентов, приходивших на консультацию. Доска заказов треснула пополам, и часть ее валялась на полу, разбитая в дребезги. Собрав волю в кулак, я направилась в мастерскую. На манекене, встретившем меня при входе, висело платье. Едва взглянув на него, я поняла, что ему место в корзине. Шелк обуглился, льняная подкладка выгорела. Огонь прокоптил стены, сожрал несколько хлопковых платков и чипцов. Но они как раз беспокоили меня меньше всего. А вот рулоны в дальнем углу комнаты, разложенные по полочкам цвет к цвету, Ткань к ткани были бесценны. Я медленно обернулась. Видения, одно другого ужаснее, пронеслись у меня перед глазами. Но полки остались нетронуты. Огонь обдал жаром столы по обе стороны стеллажей и задрал на кусочки ткани на раскроечном столе посередине комнаты. Но рулоны шелка и хлопка, штабелями громоздящиеся на полках, пребывали в целости и сохранности. Я кинулась к стеллажам. «Осторожнее! Доски на полу могли прогореть!» предупредил меня офицер. Я пропустила его слова мимо ушей и ткнулась носом в первую попавшуюся ткань. Чуть-чуть отдает дымом, но это не страшно, запах выветрится. Я не верила своим глазам. Чара, наложенная мною на дерево, Ярко сияла, трепеща и благоговея перед этим маленьким чудом, я робко провела пальцами по золотистой полоске света. Дождавшись Алису и Хеду, я отослала их по домам, заверив, что вскоре пришлю весточку. У меня при себе были деньги, достаточно, чтобы заплатить всем за несколько дней работы и я разделила их между помощницами, невзирая на протесты Алисы, что милостыня им не нужна. Я оставила ее слова без внимания. Может, статься, из-за этого пожара я не передам ей ателье, и все они останутся без работы, как минимум на несколько недель. Сжав зубы, чтобы не выдать душившее меня страх и ярость, Я расправила плечи и гордо ждала, пока мои соседи разбредались по своим домам и лавкам. Большинство выражали мне сочувствие. Многие озадаченно разглядывали корябанную на тротуаре возмутительную надпись. Вздернув подбородок, я старательно отводила от нее взгляд. Все это ложь, незачем давать лишний повод для сплетен. Но надпись так и лезла в глаза. Кто-то, возможно, даже целая группа людей, слепо уверовав, что я переступила черту и сею зло, выследили меня и нанесли удар. Их не волновал Биль о реформе. Они не собирались хулить его или воздавать ему по заслугам. Их интересовала я. Мое ателье, шитье, работа всей моей жизни. Они знали, куда ударить меня больнее. Но как ни глубока нанесенная ими рана, слез моих они не увидят, даже если спрячутся где-нибудь неподалеку. Делать было нечего. Бюрократическая волокита с огромной зияющей дурой, в которую превратилась дверь моего магазина, грозила затянуться на долгое время. И я побрела к площади фонтанов. На кафедральном соборе зазвонил благовест, возвещая полдень. Полагая, что окончание дебатов еще ждать и ждать, я тихонько присела в тени тополя посреди плывущих по воздуху миниатюрных облачков пушинок. Люди прибывали, толпа постепенно росла. Солнце достигло зенита, и по возбужденной толпе прошел ропот. Послышались крики, но, стоя в глухом углу под деревом, я не могла разобрать... Были они криками радости или гнева? Загудили голоса. Подавшись вперед и вытянув шею, я, как и стоявший рядом со мной, жадно ловила каждое доносившееся до нас слово. — Вы слышите, что там говорят? — спросила я высокого мужчину в красном колпаке, лихо сдвинутом на бикрень. Мужчина покачал головой и, орудывая локтями, начал пробивать себе дорогу в толпе. Меня же оттеснили назад. Опаленная зноем, я застыла неподвижно, как столб, лишь сердце в груди бухало, как барабан. «Одобрен!» — радостная весть наконец-то докатилась и до нашего края площади. Высокий мужчина сдернул с головы колпак и подбросил его вверх. В воздух, сияя в лучах палящего солнца, взметнулись тысячи таких же колпаков крошечных стягов, и толпа в едином порыве разразилась одобрительным восторженным ревом. У меня разом отлегло от сердца. Все мои печали, словно песчинки, унесла волна ликования. Все мои слезы растворились в океане смеха, в море широких дружелюбных улыбок. Месяцы работы, пренебрежения и насмешки знати. Все потускнело, померкло в слепящих лучах солнечной радости, затопивших площадь. Дрожа, я тяжело опустилась на немилосердно жесткую скамью и всхлипнула. По щекам покатились слезы. Кто-то протянул мне ленялый пурпурный носовой платок. Я поблагодарила дарителя, но он был уже далеко, продираясь к центру площади средоточию всеобщего веселья. Мужчины и женщины полезли в фонтан, они махали колпаками, кричали и брызгали хрустально чистой водой на окружавших их людей. Ради Галатии, ради реформ, ради будущего своей страны я была готова на все. Остаться у разбитого корыта, потерять ателье, лишить Алису, Эмми и Хеду стабильной работы, Игра стоила свеч. я потрудилась не напрасно. Все еще трепеща каждой жилкой, я поднялась и некоторое время наблюдала за шумным празднеством, результатом долгого кропотливого труда. Затем ускользнула прочь.